72-й день в мире Садома, полдень в заброшенный город в высоком лесу. Дима Калдун. Жизнь наша в последнее время вошла в обыденную колею. Наши дикие предки, как их называет Ася, перестали пугаться магии и вздрагивать при каждом моём появлении, тем более что самых диких настоящих отстой Сергей Сергеевич в город не пустил, и сейчас они обитают в палатках с его дальней стороны. Хотя с остальными тоже было немало возни, особенно бушевала главная докторша полка, капитан Максимова, которая ни за что не хотела верить в то, что магия – это не какие-нибудь россказни для малолетних детей, а реальность. Но потом все улеглось, потому что против фактов не попрешь. особенно если их излагает Лилия, приказавшая жертве заткнуться, или Ника Кобра с взведённым боевым пазменным шаром в руке. И вот теперь я зову мак капитана Максимову, у которой тоже открылся сильный талант к магии жизни, просто Гарина Петровны. И через день провожу для неё и ещё для двух десятков недавно инициированных адептов Занятие по прикладной практической магии. Без этого никак. Потому что если маг чувствует все силы, но не знает, как сделать самые элементарные вещи, тут недалеко и до беды. Рванет мало не покажется, как говорит еще один мой ученик, сержант Булагин. Конечно, со стороны выглядит смешно, когда маленький 12-летний мальчик учит чему-то взрослых дядь и теть, Но такова наша жизнь. Так уж получилось, что я самый квалифицированный маг в нашей команде, наверное, потому что я, будучи ребенком, открылся магии весь и сразу. А взрослым, воспитанным на каком-то там диалектическом материализме, приходится ломать себя через колено. Галина Петровна, Сергей Сергеевич и остальные взрослые маги прочат состав нашей «Магической Пятерки», для того, чтобы превратить её с первов шестёрку, а потом за счёт отца Александра, как клирика, и в семёрку. Но это потом. А пока все мои ученики, как говорится, первый класс, вторая четверть. И я учу их в основном тому, как создавая заклинания, случайно не покоречить себя и соседей, а также избежать разрушения в окружающей среде. Мой учитель говорит, что уже давно он не видел таких закостеневших, негибких умов. И что создателю этого самого диалектического материализма стоило бы сунуть в рот его же потные ноги и продолжать операцию до тех пор, пока это чудовище не пожрало бы само себя. Сергей Сергеевич напротив считает, что сам диалектический материализм тут ни при чём. И что во всём виновные люди, фанатично прикладывавшие его к месту и не к месту. В всякому овощу должно быть своё время, а каждой идее своя сфера применения. В общем, что касается моих учеников, ситуацию мы постепенно переламываем и без всяких радикальных шагов. И надеюсь, что вскоре не все они смогут прийти к методам самоподготовки, и освободят большую часть моего времени. занятую сейчас вознёй с этими взрослыми первоклассниками. Совсем другая реакция у выходцев из 1989 года была на идею о том, что мироздание содержит не один наш мир, а множество различных, зачастую причудливых и даже уродливых миров. И эти уродства нам надо будет исправлять по мере того, как мы будем подниматься вверх по лестнице мироздания. Этому посвящена вторая половина наших уроков. Но веду их уже не я, а поочерёдно отец Александр и Зубинша. Практических занятий по этой теме не проводилось, потому что квалификация учеников была для этого ещё недостаточна. Но мы дали им несколько раз взглянуть на то, как наша пятёрка открывает портал в мир подвала. При этом мы им продемонстрировали, насколько сложна при этой операции всясь энергетических потоков. Малейшая ошибка, в которой может занести неопытного начинающего мага, какое-нибудь кошмарное место или просто распылить на атомы. Вообще считается, что в одиночку путешествовать по мирам могут только настоящие боги со стажем. Сергей Сергеевич, например, тоже теперь бог, как и Анна Сергеевна. Но для того, чтобы отправиться в самостоятельное путешествие по мирам, им требуется много раз открывать портал в составе пятёрки. И только потом они могут без особого риска попытаться сделать это самостоятельно. А пока мы все вместе ищем путь в следующий мир.